Глава шестая. После второй пиццы живот казался Линусу слепленным из пластилина. Линус наказал Хенрику и Матти отправляться в берлогу и ждать. Хенрик все не унимался, но в конце концов согласился прогулять оставшиеся уроки. Только потому, что круто опять увидеться. Только поэтому. Линус выждал минуту и пошел за ними, проверяя, что они не будут за ним следить и не узнают, куда он направился. Когда мати спросил, где хранится мифический товар, Линус ответил, что ему не стоит забивать этим свою прекрасную головку. Он не хотел впутывать Кассандру, и на то было несколько причин. Во-первых, хотел защитить ее, оградить от возможных разборок. Во-вторых, он считал, что в целом это и требуется от хорошего руководителя – разделять два звена цепи продаж. И, наконец, худшая и самая важная причина – он не хотел, чтобы Хенрик и Матти прознали про его отношения с Кассандрой. У Хенрика никогда не было девушки, а девушка Матти, Юлия, была одной из самых красивых на районе. Встречая такую, все оборачиваются, чтобы глазами впитать ее походку, удостовериться, что она так же привлекательна, как и лицо, которое они только что видели. Притащить жирную эм и девку Кассандру значило бы превратить себя в посмешище, а этого Линус больше не мог себе позволить. Парни скрылись в подъезде у Хенрика, и Линус быстро пересек двор. В лифте, поднимаясь к Кассандре, обдумывал сложившуюся ситуацию — в которой многое не мог себе позволить. Он больше не бегунок, который должен терпеть и глотать льющиеся на него сверху дерьмо, но и не барыга, чтобы самому диктовать условия. Он где-то посередине, где все сводится к тому, чтобы не потерять лицо. Линус пришел забрать килограмм, и Кассандра начала болтать без умолку назвала его идиотом, и от нее он это стерпел, но только от нее. Может, это и хорошо. Каждому нужен кто-то, кто осмелится возразить и заставить задуматься. Он задумался, а потом спросил «У тебя есть старый рюкзак или что-то вроде того?» Опять бессмысленная болтовня, но в итоге Кассандра бросила ему свой школьный рюкзак, который носила в средних классах. Потертый, черный, усеянный значками с надписью «Mid is murder», «Reclaim the streets» и кишками последнего попа сдаем шею последнего короля. Последнюю она сделала сама. Линус сложил товар и застегнул молнию. «Что будет, если кто-то у тебя это отберет?» спросила Кассандра. «Никто не отберет. Как ты можешь это утверждать?» Линус достал пистолет из комода в прихожей и засунул его сзади за пояс. «Потому что никто не отберет». Удивительно, но Кассандра никак не прокомментировала пистолет. Просто снова успокоилась, кивнула и сказала. «То есть мы уже там?» «Я там, а где ты, я не знаю». Кассандра взяла в ладони его лицо и нежно поцеловала Линуса. Он закрыл глаза и ответил на поцелуй. А вот у ее губ не было никаких недостатков, даже наоборот. Они подарили ему мгновение передышки в этот непростой день. Кассандра прислонилась лбом к колбу Линуса и сказала, «Я с тобой». Снова выйдя во двор, Линус чувствовал себя прекрасно. Солнце проглядывало сквозь щель в одеяле из облаков, пицца улеглась в желудки, губы еще помнили поцелуй. Он нес килограмм идеального кокса за спиной, пистолет за поясом и другой мир в кармане. Линус вспомнил, как еще пару недель назад стоял дома на балконе. Сжимал перила, вглядывался в город и ждал, когда все начнется. Теперь не просто началось, а и того больше. Пошла движуха. Наконец он ступил на путь.